Глава 15 изображающая отчетливо и верно двух знатных особ, устроивших в своем чертоге общественный завтрак, где произошла неожиданная встреча, подавшая повод к началу другой главы. Уже совесть сильно начинала тревожить мистера Пиквика за неосторожное забвение своих друзей в гостинице «Павлина» и он собирался сделать им визит на третье утро после окончания городских выборов, как вдруг Самуэль Уэллер, верный его слуга, явился к нему с визитной карточкой в руках, где была начертана надпись «Мистрис Львица Гонтер, Итонсвильское логовище за городской заставой». «Ждут ответа, сэр», — сказал Сэм загадочным тоном. — Точно ли ко мне пришла эта особа? — спросил мистер Пиквик. — Нет ли тут какой ошибки, Самуэль? К вам, сэр, могу вас уверить. — Он спрашивает вас и никого больше, как говорил чертов секретарь, явившийся с докладом к доктору Фаусту, — отвечал мистер Уэллер. — Он? Разве это джентльмен? — сказал мистер Пиквик. — Совершеннейшее подобие и образ джентльмена. «Но это карточка дамы!» — возразил мистер Пиквик. «Я, однако ж получил ее от джентльмена, который теперь дожидается в гостиной. Он говорит, что ему необходимо вас видеть, иначе он готов простоять целый день, не двигаясь с места». Услышав такое непоколебимое решение, мистер Пиквик сошел в гостиную и увидел степенного джентльмена, поспешившего обратиться к нему с низким поклоном. — Мистер Пиквик, если не ошибаюсь, к вашим услугам. Позвольте, сэр, удостоиться лесной для меня чести притронуться к вашей руке. — Позвольте пожать вашу руку, — сказал степенный джентльмен. — Сделайте одолжение, — сказал мистер Пиквик. Незнакомец схватил руку ученого мужа и продолжал. — Мы наслышались о вашей славе, сэр. Молва об ученых открытиях сделанных вами в области антикварской науки, достигла ушей миссис Львицы Гонтер, моей супруги. Я мистер Лев Гонтер. Незнакомец остановился в ожидании, что это известие озадачит мистера Пиквика. Видя, однако, что ученый муж остается совершенно спокойным, продолжал. «Супруга моя, сэр, миссис Львица Гонтер. «Ставит себе за особенную честь знакомиться со всеми великими людьми, стяжавшими бессмертие в бесконечной области искусства и науки. Позвольте, сэр, включить в обширный реестр ее знакомых имя мистера Пиквика и всех почтенных сочленов основанного им клуба». «Мне будет очень приятно удостоиться внимания такой леди», — отвечал мистер Пиквик. — И вы удостоитесь, сэр, что не подлежит никакому сомнению, — сказал степенный джентльмен. — Завтра мы даем публичный завтрак и приглашаем всех особ, прославившихся на поприще искусства и науки. Можно ли надеяться, сэр, что вы доставите моей супруге, миссис львице Гонтер, удовольствие присутствовать в ее логовище вместе с вашими друзьями? «Очень рад», — отвечал мистер Пиквик. «Миссис Левица Гонтар часто делает такие завтраки в здешней стороне», — продолжал степенный джентльмен. «На них торжествует разум, ликует сердце, и душа изливается потоками веселья, как недавно изъяснился один поэт в сонете, посвященном моей супруге». «Он пользуется громкой известностью в области искусства», — спросил мистер Пиквик. — Да, сэр. Его давно причисляли к блистательным поэтам нашего времени, — отвечал степенный джентльмен. — Все знакомцы миссис-львицы Гонтер великие люди, каждый по своей части. У нее и нет других знакомых. В этом ее честолюбие и гордость. — Благородное честолюбие, высокая гордость, — заметил мистер Пиквик. Миссис-львица Гонтар будет гордиться этим замечанием, когда узнает, что оно излетело из собственных ваших уст, — сказал степенный джентльмен. В свите вашей, сэр, находится, если не ошибаюсь, джентльмен, прославившийся прекрасными стихотворениями. «Друг мой Снодграс любит поэзию, я признаю в нем поэтический талант, — отвечал мистер Пиквик. Миссис Львица Гонтер — имеет тоже превосходный поэтический талант. Она без ума от поэзии, сэр. Обожает поэзию. Можно даже сказать, вся ее душа и мысли запечатлены характером летучего поэтического вдохновения. А она пишет что-нибудь. Творит, сэр, творит. И плодом ее последнего творчества была превосходная элегия издыхающей лягушки. ли читать? «Нет, это, однако ж, изумляет меня». Последнее творение миссис Гонтер принято образованной публикой с единодушным восторгом. Оно появилось первоначально в дамском журнале под буквой «Л» с восемью звездочками. Элегия миссис Гонтер начинается таким образом. «Тебя ль я вижу, о лягушка, беззаботная вострушка!» «Громогласная квакушка в гнилой тине на трясине!» «Прекрасно!» — воскликнул мистер Пиквик. «Бесподобно!» — воскликнул мистер Лев гонтер «Какая простота!» «Удивительная!» — сказал мистер Пиквик. «Следующая строфа еще трогательнее, сэр. Прочесть сделайте милость». Она, можно сказать, сама бежит с языка и выливается таким образом. «И вот ты сдыхаешь, болото покидаешь, друзей всех оставляешь в опучине, в окручине». «Превосходно!» — сказал мистер Пиквик. «Вверх совершенства!» — сказал мистер Лев Гонтер. «Чем дальше, тем лучше, но вам...» надобно слышать декламацию самой миссис Левицы Гонтер. Это, можно сказать, олицетворенная богиня стихотворного искусства. Завтра поутру она будет в костюме читать свою элегию. В костюме? Точно так. В костюме Минервы. Я забыл предупредить вас, что наш завтрак должен иметь характер маскарада. Это некоторым образом будет утренний бал, бал Маскарад». «Как же это?» — сказал мистер Пиквик, осматривая свою собственную фигуру. «В таком случае мне едва ли можно. Почему уж?» — воскликнул мистер Лев Гонтер. «Соломон Лука, еврей, на большой улице торгует всякими костюмами, и вы можете выбрать какой угодно по вашему вкусу. Платон. «Зенон, Эпикур, Пифагор — все это были основатели известных клубов, и философская мантия пристанет к вам как нельзя лучше. Но я не могу вступить в соперничество с этими великими людьми, и, следовательно, костюм их будет не по мне», — возразил мистер Пиквик. Степенный джентльмен погрузился в размышления на несколько секунд и потом сказал, «Впрочем, я полагаю, супруге моей, миссис Львицы Гонтер, будет гораздо приятнее, если гости ее увидят в собственном образе великого мужа с вашими талантами. Супруга моя, надеюсь, сделает некоторое исключение в вашу пользу. Я даже уверен в этом». «В таком случае, — сказал мистер Пиквик, — мне будет очень приятно присутствовать на вашем бале». «Извините, однако ж, я злоупотребляю вашим временем, сэр», — сказал степенный джентльмен, как будто пораженный внезапным воспоминанием. «Для такого человека, как вы, драгоценна каждая минута, и я не смею больше беспокоить вас своим присутствием. Стало быть, мне можно сказать миссис Львице-Гонтор, что она должна ожидать вас вместе с почтеннейшими членами вашего клуба. Прощайте». Я горжусь, сэр, что имел счастье насладиться лицезрением знаменитого мужа. «Ни шага, сэр! Будьте спокойны! Не полслова!» И, махнув рукой, мистер Лев Гонтер юркнул из комнаты, прежде чем мистер Пиквик успел сказать ему прощальное слово. Через несколько минут мистер Пиквик взял шляпу и отправился в гостиницу павлина. «Но там был уже мистер Винкель!» и пиквикисты знали все подробности об утреннем бале. «Будет и миссис Пот! возгласил мистер Винкель, увидев президента. «Право?» — сказал мистер Пиквик. «В костюме Аполлона», — прибавил мистер Винкель. «Только муж ее запрещает ей надевать тунику». «Идельно», — заметил мистер Пиквик. «К чему ей туника?» «Ну да». Поэтому миссис Пот наденет белое атласное платье с золотыми блестками. В таком случае не поймут ее роли, возразил мистер Снодграс. Как не понять, отвечал мистер Винкель. В руках у нее будет лира? Это другое дело. Всякий увидит, что она Аполлон, сказал мистер Снодграс. А я буду бандитом, перебил мистер Топман. Кем? воскликнул изумленный мистер Пиквик. Бандитом! Скромно повторил мистер Топман. Послушай, любезный друг, сказал мистер Пиквик, бросая суровый взгляд на своего друга. Ты, если не ошибаюсь, хочешь нарядиться в зеленую бархатную куртку с коротенькими фалдами в два дюйма? Точно так? Разве это вас удивляет? с живостью спросил мистер Топман. Очень. От чего же? От того, любезный друг, что ты слишком стар для зеленой куртки. Стар? И уж если пошло дело на правду, ты слишком толст. — Толст! И стар, и толст! — подтвердил мистер Пиквик энергичным тоном. — Сэр! — воскликнул мистер Топман, вставая с места с покрасневшим лицом, при этом глаза его заискрились пламенным негодованием. — Вы меня обижаете, сэр! — Вы обижаете меня, сэр, отваживаясь в моем присутствии напялить на себя зеленую бархатную куртку с разбойничьим хвостом, — возразил мистер Пиквик тоном сильнейшего негодования. «Сэр! — сказал мистер Топман. — Вы грубиян! Сэр! — сказал мистер Пиквик. — Вы грубиян!» Мистер Топман сделал два шага вперед и устремил на президента гневный взор. Пылающий взгляд мистера Пиквика, сосредоточенный в фокусе его очков, дышал гордым вызовом и угрозой. Мистер снодгросс и мистер Винкель, пораженные торжественностью сцены, стояли молча, прикованные к месту. «Сэр!» — сказал мистер Топман после короткой паузы, при этом голос его дрожал и волновался. «Вы назвали меня стариком!» «Назвал!» — сказал мистер Пиквик. «И толстяком!» «Назвал!» «И грубияном!» И тем и другим, сэр, вы Толстяк, и старик, и грубиян! Страшная пауза, сэр! продолжал мистер Топман, отворачивая обшлага своего фрака и принимая угрожающую позу, Сэр, привязанность моя к вашей личности была до сих пор велика, очень велика, но мщение мое упадет! «Должно упасть на эту личность!» «Сэр, продолжайте!» Это был единственный ответ ученого мужа. Раздраженный обидными и колкими выходками своего товарища и друга, мистер Пиквик был некоторым образом парализован в своей позе. И это служило несомненным признаком, что он приготовился на всякий случай к мужественной обороне той самой личности, на которую должно было упасть неожиданное мщение. Оглушенный столкновением двух великих личностей, мистер Снодграс, пораженный внезапной немотой, стоял сначала без движения и без всякой определенной мысли. Но вдруг вдохновенная мысль осенила его ум. Презирая собственную опасность, он встал между двумя противниками и воскликнул громогласно. — Как? Вы ли это, мистер Пиквик, муж разума и совета, обративший на себя взоры образованного мира? Вы ли, мистер Топман, друг наш и товарищ, озаренный величественным светом, заимствованным от этой бессмертной натуры? Стыдитесь, господа! Стыдитесь! Стыдитесь! И прежде чем вдохновенный поэт кончил свою речь, черты мистера Пиквика прояснились. Гневное выражение исчезло с его чела, и почтенное лицо его приняло свое обыкновенное, благосклонное выражение. Так исчезают следы карандаша под трением умягчительной резины, и такова сила истинного таланта. «Я погорячился» сказал мистер Пиквик слишком погорячился Топман вашу руку мрачные тени мгновенно сбежали с лица мистера Топмана когда он пожал руку своего друга я погорячился сказал мистер Топман нет нет прервал мистер Пиквик виноват во всем один я помиримся любезный друг ты наденешь зеленую бархатную куртку нет нет — возразил мистер Топман. — Для меня, любезный друг, сделай милость. Извольте, я согласен. Таким образом было решено, что мистер Топман, мистер Снограс и мистер Винкель явятся на бал в заимствованных костюмах. Руководимый филантропической полнотой своего чувства, мистер Пиквик изъявил полное согласие на прихоти своих друзей — Противоречивший его собственным убеждениям и мыслям разительное доказательство просвещенной снисходительности на какую может быть способен только истинно великий человек мистер лев гонтер немало не преувеличивал дело отзываясь с похвалой о магазине мистера соломона луки гардероб его оказался неистощимым хотя быть может далеко не представлял строгих классических свойств. Костюмы не отличались новизной и не были вполне приспособлены к характеру времени и места, но все без исключения блистало мишурой, а в этом и заключается сущность искусственной костюмировки. Конечно, мишура при дневном свете не может иметь ослепительного блеска, но всякому известно, что искусственные костюмы изобретены, собственно, для ночных похождений. И если, напротив, при ярком блеске солнца Мишура утратит свое великолепие и пышность, то, само собой разумеется, виноваты в этом те особы, которым пришла неестественная фантазия давать утренние балы. Так, по крайней мере, рассуждал и доказывал мистер Соломон Лука. И пиквикисты, убежденные его доказательствами, Выбрали в его магазине приличные костюмы. При этом каждый действовал по собственному благоусмотрению. Наняли карету в гостинице «Сизого медведя». Оттуда также взята была коляска для мистера и миссис Пот, отправлявшихся на дачу достопочтенные львицы Гонтр. Редактор «Синицы», как и следует, заранее объявил об этом Бале, известив, тансфальских граждан, что этот утренний праздник представит сцену разнообразного и восхитительного очарования. Великолепное сияние красоты и талантов, роскошное обнаружение гостеприимства и, особенно, всевозможные проявления изящного художественного вкуса. «Баснословные угощения Востока», — продолжал редактор, — «и дикий блеск султанских перов», будут иметь характер пошлой вакханалии, если сравнить их с этим цивилизованным торжеством, на которое, однако ж, известные, злонамеренные люди заранее изрыгают яд своей зависти, нагло и бесстыдно издеваясь над приготовлениями добродетельной и знатной леди, снискавшей общее уважение. Последние строки некоторым образом служили тонким и деликатным намеком на бессовестные выходки Журавля, который, не быв удостоен приглашения на этот бал, написал призлую и принелепую сатиру, где все это дело представлялось в самом невыгодном свете. Наступило вожделенное утро, и с ним вожделенный час ехать на торжественный завтрак миссис Львицы Гонтар. Забавно было видеть, как мистер Топман рисовался или правильнее корчился в полном костюме испанского бандита. В узенькой бархатной курточке, представлявшей из его спины нечто вроде дамской булавочной подушки, туго набитой песком. Бархат картинно обтягивал верхнюю часть его ног. Между тем, как нижнюю их часть пеленали сплетенные повязки. Любимый исключительный наряд, присвоенный героями больших и малых дорог. Его открытая и добрая физиономия украшалась длинными беспардонными усами, падавшими с обеих сторон на воротнички его голландской рубашки. Для украшения его головы предназначалась шляпа, имевшая форму сахарной головы и убранная разноцветными лентами разной длины и ширины. Но так как ни один экипаж в мире не представлял таких удобств, чтоб шляпа такого рода, надетая на голову, не достигала до его кровли, то мистер Топман принужден был всю дорогу держать ее на коленях. Столь же забавен и даже остроумен в своем роде был поэтический костюм мистера Снодгресса. Он выбрал в магазине Соломона Луки голубые атласные штаны. Длинный черный плащ, белые шелковые чулки и башмаки такого же цвета. И все это вместе с греческой феской составляло подлинный повседневный костюм трубадура с той поры, как появились эти певцы на европейской почве, до окончательного исчезновения их на земном шаре. Но все это не значило ничего в сравнении с костюмом редактора. Итансвельской «синицы». Как журналист и представитель общественного мнения, он выбрал для себя костюм старинного русского подьячьего и вооружился огромным кнутом, символом казни для всех нечестивцев. В этом костюме мистер Пот, сопровождаемый оглушительным ревом уличной толпы, подкатил из магазина «Соломона Луки» К подъезду своего дома. Браво! Заголосили мистер Снотгресс и мистер Топман, когда увидели на галерее аллегорического джентльмена. Браво! Браво! Воскликнул мистер Пиквик, вышедший на галерею встретить грозного подьячего. Ура! Под! Ура! Заревела чернь, окружавшая дом журналиста, и посреди этих восклицаний. Мистер Пот, бросая на все стороны благосклонную улыбку, обличавшую внутреннее сознание превосходства и силы, торжественно воссел на свою колесницу. Последовали затем миссис Пот, похожая на греческого Аполлона в юбке английской леди, и мистер Винкель в светло-красном сюртуке и красном картузе, костюм в котором Всякий должен был угадать меткого стрелка, поражающего кроликов и тигров с одинаковым искусством. После всех явился мистер Пиквик в антикварских панталонах и штиблетах, обличавших его археологическую натуру. И затем обе колесницы открыли свое шествие к логовищу миссис Львицы Гонтор. На козлах колесницы мистера Пиквика восседал Самуэль Уэллер. Мужчины, женщины, мальчики и девочки, собравшиеся глазеть у ворот логовища на костюмированных гостей, взвизгнули от удивления общим хором, когда мистер Пиквик, поддерживаемый с одной стороны бандитом, с другой трубадуром, торжественно вышел из своей коляски. Но салют! разные толпы превратился в неистовый оглушительный рев, когда мистер Топман, подходя к воротам, начал употреблять отчаянные усилия напялить на свою голову шляпу бандита. В самом деле, приготовления к балу, как предсказал мистер Пот, были великолепны в полном смысле слова. Он устроен был в саду размером не меньше акра с четвертью и все это пространство было наполнено народом. Никогда и нигде, даже в сказках «Тысячи и одной ночи», не видели такого чудного соединения красоты, изящества, вкуса и талантов. Все литературные знаменитости явились на фантастический праздник миссис Львицы Гонтер. Была тут молодая леди в султанской челме, писавшая прекрасные стихотворения для Иттансвольдской синицы, и вел ее под руку молодой джентльмен в фельдмаршальском мундире, поставлявший критические статьи для той же газеты. Гении, литераторы сталкивались на каждом шагу, и уже взглянуть на них считалось завидным счастьем для каждого рассудительного человека. Были здесь даже лондонские львы, Знаменитые сочинители, написавшие целые книги и даже напечатавшие их. И что всего удивительнее, лондонские львы ходили ни дать ни взять, как обыкновенные люди. Говорили, шутили, смеялись, сморкались и даже болтали всякий вздор, вероятно, из благосклонного внимания к толпе, которая без того не могла бы понять их. Были здесь иностранные певцы каждый в своем национальном костюме и вместе с ними английские певцы, в костюме и без всяких костюмов. Была здесь, наконец, сама миссис-левица Гонтор, величественная Минерва, принимавшая гостей с чувством гордости и удовольствия, потому что вокруг нее были знаменитости всех стран и народов. «Мистер Пиквик, сударыня!» — прокричал лакей, когда этот джентльмен подошел к греческой богине со шляпой в руках. По правую руку ученого мужа был бандит, по левую — трубадур. «Где?» — воскликнула миссис Левица Гонтор, потрясенная с ног до головы, необыкновенным восторгом при имени великого человека. «Здесь я!» — сказал мистер Пиквик. «Как? Возможно ли? Неужели...» Я собственными глазами имею счастье видеть самого мистера Пиквика, основателя и президента знаменитого клуба. — Точно так, сударыня. Я к вашим услугам, — проговорил мистер Пиквик, отвешивая низкий поклон. — Мне очень приятно свидетельствовать лично свое почтение знаменитой сочинительнице издыхающей лягушки. Позвольте представить моих друзей и членов моего клуба — господ Топмана, Винкеля и Снонгресса. Если вы не испытали, так не можете и понять, что значит делать низкие поклоны в узенькой бархатной куртке, уже лопнувшей в двух местах, когда притом с вашей головы, при малейшей неосторожности может слететь высочайшая шляпа с разноцветными лентами и перьями. Мистер Топман при этом представление чувствовал невыразимую пытку, стараясь держаться грандиозно и свободно. «Мистер Пиквик», — сказала миссис Львица Гонтер, «вы должны дать обещание не отходить от меня ни на минуту во весь день. Здесь целые сотни знаменитостей, которым я должна вас представить». «Вы очень добры, сударыня», — отвечал мистер Пиквик. «И, во-первых...» «Вот мои малютки. Я почти забыл их», — продолжала Минерва, беспечно указывая на пару взрослых девиц, из которых одной могло быть около 23 трех лет. Обе они были в панталончиках и детских костюмах, вероятно, для того, чтобы им или их маменьки придать цветущий вид первых юношеских лет. «Как они милые», — проговорил мистер Пиквик, Когда малютки удалились после сделанного представления? Они удивительно похожи сэр на свою прекрасную мать! сказал мистер Пот величественным тоном. Их даже различить трудно. Полноте, как вам не стыдно! воскликнула миссис Львица Гонтер, притронувшись веером Минервы с веером, к плечу редактора Синицы. Что ж, разве. «Это неправда? Вы очень хорошо знаете, когда в прошлом году портрет ваш явился на выставке Королевской академии художеств. Все спрашивали, вы ли это или ваша младшая дочь, потому что в самом деле различить вас никак нельзя было». «Пусть так. Но разве вы обязаны повторять это в присутствии незнакомых особ?» возразила миссис Левица Гонтер, снова ударив по плечу ручного льва итальянской литературы. Граф! Граф! воскликнула миссис Левица Гонтер, завидев проходившего мимо джентльмена в иностранном костюме. А чего угодно, сказал граф, поворачиваясь назад. Мне угодно представить друг другу две европейские знаменитости отвечала миссис Левица Гонтор. «Мистер Пиквик, позвольте рекомендовать вам графа Сморльторка». Потом она прибавила в полголоса. «Знатный иностранец. Собирает материалы для своих мемуаров. Изучает Англию в историческом, географическом и статистическом отношениях. Граф «Сморльторг! Рекомендую вам мистера Пиквика, знаменитого автора теории пискарей!» Мистер Пиквик отвесил низкий поклон. Граф слегка кивнул головой и вынул записную книгу. «Как вы назвали этого, господин мадам Гонт?» — сказал граф, грациозно улыбаясь ласковой хозяйке. «Мистер Пиквик! Пикник!» «Хорошо! Значит, предки его били основатель пикников! Оттуда и фамилия Пикник!» Говоря это, знаменитый иностранец уже вносил в свою книгу генеалогическую заметку о древней английской фамилии Пикников. Миссис Львица Гонтор поспешила исправить ошибку. «Вы не расслышали, граф, мистер Пиквик!» «Пиг Виг, хорошо. Пиг имя, Виг фамилия. Сочинил теорию. Пискарей, граф. Сухарей, хорошо. Я запишу. Господин Виг, известный английский литератор, сочинивший теорию сухарей, которые вообще могут играть важную роль в морской державе, обязанной содержать огромный флот и кормить сухарями». «Целые полчища матросов! Как ваше здоровье, мистер Фик? «Совершенно здоров. Покорно благодарю», — отвечал мистер Пиквик учтивым тоном. «Вы давно в Англии, граф?» «Давно. Очень давно. Больше двух недель. Сколько же еще намерены пробыть?» «Неделю». «Вам много будет дела, если вы намерены тем временем собирать материалы», — отвечал, улыбаясь, мистер Пиквик. «Материалы уже все готовы», — сказал граф. «Право? Они у меня здесь», — прибавил граф, знаменательно ударяя себя по лбу. «Стоит только присесть, и книга готова». «О чем же, преимущественно, вы намерены писать?» «Обо всем. Музыка». Живопись, наука, поэзия, политика — все войдет в мои записки. Как же это, сэр? Уже одна политика требует глубоких соображений. Ведь это все то же, что житейская философия. Погодите, — сказал граф, вынимая опять записную книгу. Счастливая идея. Можно начать этим особую главу. Глава 47. Политика. Эпиграф. Политика требует глубоких соображений, ведь это все то же, что житейская философия. Изречение господина Вика, автора теории сухарей». Таким образом, невинное замечание мистера Пиквика, дополненное разными пояснениями, удостоилось быть внесенным в книгу знаменитого иностранца. «Граф», — сказала миссис Оливица Гонтар, — «что прикажете, мадам Конт?» Позвольте представить вам мистера Снодгресса, поэта, друга мистера Пиквика. Погодите! воскликнул граф, вынимая опять записную книгу. Поэт Сной крас! Хорошо! Глава 50. -я. Поэзия. На утреннем бале мадам Гонт познакомила меня с первым английским поэтом господином Сной Крас. «Другом мистера Вика!» «Сама Гонт написала знаменитую поэму «Издохлая лягушка». «Хорошо, очень хорошо!» И окончив эти заметки, граф удалился в противоположный конец сада, вполне довольный собранными сведениями. «Чудный человек этот граф Сморльторг!» сказала миссис Левица Гонтер. «Глубокий философ», — заметил редактор Синицы, «светлая голова», — прибавил мистер Снодграс. Все присутствовавшие особы единодушно согласились с этими отзывами, прославляя каждый по-своему премудрость знаменитого иностранца. В эту минуту грянул концерт. Раздались очаровательные звуки инструментальной музыки и толпа, прославлявшая графа Сморльторка, забыла свой панигирик. После концерта началась музыка вокальная, где иностранные певцы, надрывая грудь и горло, обнаружили удивительные грани своего искусства. Публика утопала в океане восторгов. Затем выступил на сцену мальчишка, лет 14 чумазый и совсем невидный собою, Но штукарь удивительный, заслуживший от всех громкие аплодисменты, взяв огромный стул за одну ножку, он повертел его над своей головой, поставил на землю, разбежался, перепрыгнул, стал на четвереньки, перекувыркнулся, сел и, в довершение эффекта, сделал галстук из своих собственных ног, закинув их за шею и стараясь принять позицию жабы. Все это было прелюдией к наслаждениям высшего разряда, к поэтическим наслаждениям. Их открыла миссис Пот, зачириковши слабым голосом небольшое стихотвореннице в классическом духе, приспособленном к ее роли Аполлона. Затем сама мисс Гонтер продекламировала свою элегию к издыхающей лягушке. Публика пришла в неописуемый восторг и сопровождала громким браво каждую строфу. К удовольствию всех любителей изящного, миссис-левица Гонтер должна была декламировать в другой раз, и некоторые из гостей изъявили желание слышать ее в третий раз, но большинство публики, ожидавшей питательного завтрака, избавило хозяйку от лишнего труда. Его сиятельство граф Сморльторг и многие другие джентльмены справедливо заметили, что было бы неблагоразумно и совсем неделикатно злоупотреблять так долго с нисходительным терпением миссис Левицы Гонтер. Поэтому, несмотря на совершеннейшую готовность со стороны хозяйки читать еще несколько раз «Издыхающую лягушку», скромные и деликатные гости отказались на отрез ее слушать. И, когда вслед за тем отворились двери павильона, где устроен был завтрак, публика хлынула туда с величайшей поспешностью, так как было вообще известно, что миссис-львица Гонтер, приглашая к себе больше сотни гостей, устраивала завтрак только на пятьдесят персон. Вся заботливость ее в таких случаях обращалась на одних львов, а мелкие животные должны были промышлять о себе сами. «Где же мистер Пот? спросила миссис Оливица Гонтер, собирая вокруг себя знаменитых львов. Здесь я, сударыня, отвечал редактор, выходя из отдаленного конца павильона. Без этого приглашения хозяйки он рисковал остаться голодным на весь день. Почему вы к нам не придете? продолжала миссис Оливица Гонтер. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем сказала миссис Пот любезным тоном. Вы напрасно принимаете на себя лишние хлопоты, миссис Гонтер. Ведь тебе хорошо-то, мой милый, не правда ли? Очень хорошо, мой ангел, отвечал несчастный Пот, сделав кислую гримасу. Бедный супруг. Повелительный взгляд миссис Пот уничтожил мгновенно его могущество и силу, и орудие казни, которое он держал в своих руках становилась теперь ничтожной игрушкой в присутствии повелительной супруги. Миссис Львица Гонтер бросала вокруг себя торжественные взгляды. Граф Сморльторг погружен был в созерцание роскошных блюд. Мистер Топман усердно угощал раковым салатом знаменитых львиц, обнаруживая высокую степень грациозности, столь свойственной испанским бандитам. Мистер Снотгресс, искусно отстранив молодого джентльмена, поставлявшего критические статьи для Итансвальдской синицы, объяснял патетические места молодой красавицы, заведовавшей стихотворным отделом на страницах синицы. Мистер Пиквик любезничал и насыщался, занимая одно из самых почетных мест подле самой хозяйки. Отборный кружок был, по-видимому, сформирован вполне, и не было недостатка ни в одной особе. Но вдруг, к общему изумлению, мистер Лев Гонтер, стоявший до сих пор у дверей, его обязанностью всегда было стоять у дверей, Бойко выступил на сцену и проговорил суетливым тоном. «Фиц-маршал, душенька! Фиц-маршал! Ах, как это кстати!» сказала миссис львица гонтор поторопитесь мой друг очистить дорогу для мистера Фицмаршала. пусть он идет прямо к нам мне надобно побронить мистера фицмаршала за его слишком поздний визит раньше не мог миссис гонтер отвечал голос из толпы тьма народу комната битком запахался устал проверяюсь нож и вилка выпали из рук президента пиквикского клуба Он взглянул через стол на бандита в зеленой куртке. Мистер Топман дрожал, как в лихорадке, и смотрел с таким отчаянным видом, как будто земля готова была расступиться под его ногами. — Уф! — продолжал мистер Фитцмаршал, пробираясь сквозь густую толпу турок и всадников, отделявших его от стола, где сидели знаменитейшие львы. — Дьявольский раут! «Вытерли, выгладили, выутяжили!» «Не морщинки на мундире, лучше всякой прачки!» «Странный каток, истерся, гладок как налим!» Уф. Продолжая стрелять этими и подобными стенографическими сентенциями, молодой человек в костюме флотского офицера подошел к столу и озадаченные пиквикисты увидели перед собой мистера Альфреда Джингля. Лишь только взял он и пожал протянутую руку миссис Львицы Гонтер, глаза его столкнулись с пылающими очами президента Пиквикского клуба. — Скверный анекдот! — воскликнул мистер Джингл. Совсем забыл! Ждет почтальон! Надо расквитаться! Сейчас ворочусь! — Зачем вам беспокоиться самим? — перебила миссис Львицы Гонтер. «Предоставьте этот труд лакею или, всего лучше, моему мужу? Нет-нет, лучше сам, мигом назад!» И с этими словами мистер Джингль снова исчез в густой толпе. «Позвольте спросить вас, миссис Гонтер, сказал взволнованный мистер Пиквик, выдвигаясь из-за стола, — кто этот молодой человек и где он живет?» Мистер Фицмаршалл, единственный представитель древнего и знатного рода, отвечала миссис Левица Гонтер. Мне будет очень приятно познакомить вас, мистер Пиквик. Граф будет от него в восторге. Да, да. Поспешно проговорил мистер Пиквик. Но где он живет? Он остановился в Берри в гостинице «Вестник». В Берри? Да. «За несколько миль от Итансвилля!» «Что с вами, мистер Пиквик? Надеюсь, вы не думаете оставить нас так скоро?» Но прежде, чем миссис Левица Гонтер кончила свою речь, мистер Пиквик, задыхаясь от внутреннего волнения, погрузился в густую толпу и благополучно вышел в сад, где через несколько минут присоединился к нему мистер Топман. «Наглец!» — Негодяй! — говорил мистер Пиквик. — Делать нечего теперь, — сказал мистер Топман. — Ушел! Я буду преследовать его. — Преследовать? Где? — В Берри! — отвечал в полголоса мистер Пиквик. — Почем знать? Какой злой умысел лежит теперь на его душе? Он обманул почтенное семейство, и мы отчасти были невинной причиной его бессовестной проделки. «Мой долг — отнять у него средства, вредить своим ближним! Я обличу негодяя, обезоружу, уничтожу, разорву! Самуэ! Где мой слуга? Здесь, сэр, перед вашей особой, как лист перед травой!» — откликнулся мистер Уэллер, выплывая из-за ближайшей палатки, где он философствовал за бутылкой Мадеры и голландским сыром. «Здесь, сэр, ваш слуга, гордый титулом и почетом, как говаривал живой скелет, когда глазели на него праздные зеваки». В течение нескольких лет в Лондоне показывал себя за деньги какой-то голодный француз, прозванный живым скелетом. Привольная жизнь в британской столице не пошла ему впрок. Он пополнел, растолстел и, лишенный через это единственного источника своего дохода, умер с голода. «Следуй за мной!» — сказал мистер Пиквик, устремив пристальный взгляд на Самуэля. — Топман, вы можете приехать в Берри, когда получите от меня письмо. До свидания. Все убеждения и просьбы оказались бесполезными. Мистер Пиквик был разгневан, и душа его алкала мести. Мистер Топман принужден был воротиться один в парадный павильон. Через час его мрачные воспоминания совсем рассеялись и потонули в бутылке шампанского. Мистер Пиквик и Самуэль Уэллер, заседая на империале Дилижанса, подвигались к городу Берри.